Глава 52. Три года назад. Тони. Я вышла наружу и набрала номер Бриони. Пошел сигнал, но тут же включилась голосовая почта. «Привет, это Тони. Знаю, что прошу очень поздно, но не могла бы ты забрать Эви из школы в четыре часа. Я все еще в травме с мамой. Ей нехорошо, и я не хотела бы оставлять ее одну». Взгляд упал на часы. Если ты сможешь ответить мне в ближайшие пять минут, это будет замечательно. Если нет, я поеду за ней сама. Закончив звонок, я набрала номер школьного офиса в Сент-Сейверс и сразу услышала сигнал автоответчика. Наш офис сейчас закрыт. Я хотела оставить сообщение и здесь, но передумала и повесила трубку. В голове стоял туман, смешанный с волнением за самых близких людей. Постою пока тут, на улице, подышу воздухом, подожду отклика от Бриони. Снаружи было свежо и сыро. Видимо, пока мы были в травме, прошёл дождь. Бетон под ногами давно растрескался и требовал капитальной замены. Прохладный ветерок обвивал разгорячённое лицо и шею, вызывая навязчивое желание сесть прямо здесь, подумать, собраться с мыслями. Я представила, как Бриони, получив сообщение, бросает все дела и прыгает в машину. Это было полной неожиданностью, когда она посочувствовала и даже предложила помощь, причем совершенно искренне. Может быть, начала оттаивать? Иногда людям нужен хороший пинок в виде внезапного кризиса, чтобы они начали искать общий язык, как бы тупо это ни прозвучало. Подождав еще минуту, Я вернулась в отделение. Постучала в дверь кабинета, где оставила маму, и вошла, обнаружив, что Том пытается утешить её, словно маленького ребёнка. «Ну вот». Анита рассказала мне о своих проблемах с памятью. Она забывает, что когда делала, и кладёт вещи не туда. «Неправда», — я встряхнула головой. «Это случилось всего один раз, сегодня». Она оставила на лестнице туфли, о которой споткнулась. «Так ведь, мам?» Было и другое, сказала мама горестно сплетя пальцы. Я кое-что забывала, но не рассказывала тебе об этом, чтобы не огорчать. Например? Часы показывали начало пятого, а Бриони так и не позвонила. Значит, пора выезжать. Слушай, мне надо за Эви. Я вернусь, тогда и поговорим. Том нахмурился. И зачем только мама завела с ним этот разговор о памяти? Сейчас он начнет приставать с вопросами, и она разволнуется еще сильнее. Я надеялась, что мне удастся договориться, чтобы мою дочку забрали из школы, но не дозвонилась, а значит, придется ехать самой. Со мной все в порядке. Голос у нее дрогнул, и она прикусила губу. «Мамочка!» Я опустилась рядом с ней на колени и взяла ее за руку. «Мне так жаль, что приходится уезжать. Но ничего, я привезу сюда Эви, и мы все вместе поедем к тебе. Хорошо?» Мама кивнула. Ее глаза предательски блестели. «Извините», — сказала я Тому. «Я постараюсь вернуться как можно скорее». Путь до парковки ощущался бесконечным. Отчасти в этом были виноваты мамины лодочки — они немилосердно жали и давили на ноги. Оплатив парковку и миновав шлагбаум, я оказалась в длинном ряду машин, ждущих очереди на выезд с территории больницы. Придется поторопиться, чтобы успеть заявить вовремя. Голова немного кружилась, но было даже приятно. Тревога, наконец, разжала свои острые зубы, и это позволило сосредоточиться на дороге. Вообще-то, После приема таблетки нельзя садиться за руль. Но я прекрасно отдавала себе отчет в том, что делаю, и точно знала, я нужна маме и Эве. Просто не имею права их подвести. Я решила сократить путь и свернула на боковую улицу. У газетного киоска группа подростков с велосипедами перекрикивалась с другими парнями через дорогу. Еще дальше, за красно-белыми полосатыми барьерами, Стояли дорожные рабочие в ярких жилетах и касках и демонстрировали прохожим и проезжим животы не хуже, чем у беременных. Хорошо, что не поехала через центр. В это время там всегда жуткое столпотворение. Благодаря принятой таблетке прекрасно получилось абстрагироваться от проблем и сосредоточиться на том, что происходит вокруг. Включив радио, Я подпевала старым песням, которые больше не считались крутыми, но зато поднимали настроение. Минут десять не было никаких проблем. Я ехала без задержек, хотя и не особенно быстро. Но, добравшись до Мурбридж, встала намертво. Две полосы движения, и обе плотно заняты автомобилями до самой обходной дороги. А Эви выйдет из школы уже через восемь минут. Чёрт! Я схватила телефон и включила обзор ситуации на дорогах от BBC. Возле больницы произошла авария, и остается только сидеть и ждать, когда наконец получится доползти до развязки и повернуть к Булвиллу. Я свернула на тротуар, думая объехать пробку, но, увы, ни мне одной пришла в голову такая блестящая идея. Значит, вовремя в школу не попаду. Часы показывали половину пятого. А я стояла в глухой пробке и не знала, когда я из неё выберусь.